Глава 14 В начале февраля 1605 года мы втроем подъезжали к небольшому городу-крепости Путивлю, где в тот момент отсиживался Дмитрий, потерпевший в конце января поражение под Добрыничами. Я и Гарик двигались верхом, а Мишка правил повозкой, груженной оружием и боеприпасами. Момент для инфильтрации был выбран наиболее удачный. После военной неудачи и дезертирства некоторой части войска, в основном поляков, будущий царь должен был испытывать недостаток добровольцев. А до массового перехода бояр под знамя самозванца было еще несколько месяцев. Подготовка к этой акции заняла несколько месяцев. Пришлось покупать коней. А породистые верховые лошади равнялись по стоимости легковому автомобилю среднего класса. Затем нам пришлось заказывать у мастеров-реконструкторов аутентичную одежду, оружие, доспехи и избрую для лошадей. Доспехи представляли собой наборы из кольчуги, наплечников, нагрудников, поножей, наручей и шлемов. Внешний вид доспехов полностью соответствовал эпохе, но материалом служил дорогой титановый сплав. И эти наборы обошлись нам дороже новенького «Мерседеса» каждый. Такой же комплект, но с улучшенной отделкой, мы везли в подарок Дмитрию. Подготовка оружия заняла отдельное место. С огнестрельным дело решилось достаточно быстро. Для скрытого ношения были выбраны проверенные пистолеты Стечкина. А для открытого – 7,62 мм охотничьей винтовки «Манлихер» образца 2002 года с богатой серебряной отделкой. Холодное оружие нам изготовил известный в узких кругах кузнец. Проверка на месте показала, что предложенные им сабли, ножи и кинжалы не только представляют известную художественную и эстетическую ценность, но действительно изготовлены из стали не уступающей в качестве дамасской. Программу подготовки завершил набег в 1830 год на московские оружейные склады за Замоскворечье, откуда мы вывезли несколько сотен прекрасных егерских кремниевых штуцеров, кавалерийских пистолетов, а также пару центнеров черного пороха. Но с собой в 1605 год пришлось взять только 200 карабинов, сотню пистолетов да четыре ящика гранаты Ф-1. Больше не влезло в повозку. Целым караваном, состоящим из нескольких грузовиков, включая лошадиный фургон, мы отправились на юг, справедливо рассудив, что добираться до нужного места лучше по асфальту. Подобравшись как можно ближе к Путивлю, мы совершили переход в XVII век и успели добраться до пункта назначения за один световой день. Окно свернули с нашей стороны. Маша осталась в базовой реальности. — Кого там черт несет? — проорал смутно видимый в ранних зимних сумерках часовой со стены. «Желаем вступить в войско государя!» зычно провозгласил Игорь. Обветшавшие ворота медленно распахнулись, немилосердно скрипя не смазанными петлями. Мы пересекли обледенелый деревянный мостик над Орвом и въехали в крепость. Группа встречающих состояла из нескольких городовых стрельцов и десятка казаков. Встреча была подготовлена грамотно. Казаки стояли в первом ряду, слегка наклонив в нашу сторону длинные древки, упертых в землю пик. А стрельцы с легкими пищалями разместились поодаль. Судя по дымящимся фитилям, они были готовы в любой момент начинить нас свинцовыми шариками. «Кто такие?» — задал вопрос выступивший вперед рослый мужик с длинными заиндивелыми усами, судя по дорогой одежде и отделанной золотом сабле старшина казаков. «Мы дворяне из Англии», — — Желаем вступить в войско царя Дмитрия, — ответил Гарик, стараясь не делать резких движений. — Ну, добре, нам бойцы нужны, — задумчиво сказал старшина, внимательно разглядывая нашу одежду и экипировку. — Неужели из самой Англии? — Далеко вы забрались. — А что в повозке? — Оружие, — ответил я. — Пищали и пистоли. — Больше ста штук. Ничего себе, удивился старшина, делая знак своим подчиненным расступиться. Тимоха, беги в терем, доложи государю. Он как раз должен за трапезу с ближними сесть. А вы, господа хорошие, следуйте за мной. Савка, жмых, позаботьтесь о лошадях. Мы спешились и прошли в жарко натопленную караульню. Сбросили длинные шубы и подсели ближе к печке. Назваться дворянами из Англии нас надоумила Мария. Вряд ли в войске Дмитрия могут оказаться наши соотечественники по причине немалой удаленности британских островов от предстоящего театра военных действий. Так что мы можем изображать кого угодно, хоть принцев крови. А английским языком мы владели довольно сносно. Так что найди здесь какой-нибудь полиглот, проверку пройдем. Минут через пятнадцать прибежал запыхавшийся Тимоха и с порога прокричал. — Государь просит прибывших быть его гостями и присоединиться к трапезе! Штаб-квартира Дмитрия размещалась в добротном купеческом тереме, стоящем на каменном подклете. Нас провели в просторную горницу с низким потолком. За длинным дубовым столом сидело человек двадцать. Судя по одежде, поляки, казаки и пара-тройка местных. Во главе стола сидел молодой человек, столь хорошо знакомый нам по видеозаписям, но совершенно не похожий на свой известный портрет. «Welcome, gentlemen. Want to sit down to the table?» Сноска. Добро пожаловать, господа. Присаживайтесь за стол. Практически без акцента сказал Дмитрий, делая приглашающий жест. «Нам освободили места по левую руку от царевича. Мы сели на скамью, и слуга тут же поставил перед нами кубки и тарелки. Ножей вилок здесь не водилось. «Спасибо за гостеприимство, государь», – начал я на прекрасном языке Шекспира. Сноска. Английский язык времен Шекспира, 16-17 века, несколько отличался от современного. «Меня зовут Сергей. Я сын барона Винтера. А это мои младшие братья Гарольд и Майкл». Мы прибыли сюда, чтобы предложить свои мечи и руки для помощи великому делу освобождения Московии от узурпатора. Дмитрий наморщил лоб, видимо, пытаясь перевести мою тираду. Наконец ему это удалось, и он, улыбнувшись, задал вопрос. Что привело сыновей английского барона в наши края? Мы – младшие сыновья барона. Наследство нам ждать не приходится». С юности мы зарабатываем на жизнь своим воинским умением. На нашей родине сейчас мир, и пришлось ехать на континент. Там всегда хватает войн. Последнее место нашей службы – войско морица Оранского. Я и Гарольд командовали конными ротами, а Майкл – восьмиорудийной батареей. Участвовали в битве с испанцами при городе Ньюпор. После окончания боевых действий хотели поступить на службу королю польскому Сигизмунду, но в Риге узнали, что самые опытные и умелые храбрецы отправились помочь русскому царевичу свергнуть узурпатора. Мы решили, что в этой экспедиции не будут лишними и наши клинки. Дмитрий хмыкнул и пересказал присутствующим мой рассказ. Его соратники, узнавшие, что их назвали опытными и умелыми храбрецами, заулыбались и стали посматривать на нас уже не так настороженно. Чтобы усилить позитивное впечатление, я добавил по-русски. И мы рады видеть этих в очию. Что тут началось? Молодые командиры, поляки и казаки повскакивали с мест, стали наперебой хлопать нас по плечам, предлагать выпить, орать, что мы тоже парни не промах, разрешили решили к ним присоединиться. Ледок недоверия был окончательно сломлен. Прерванный нашим появлением обед возобновился. Ели горячие копченые колбасы, свиные окорока, каких-то жареных птичек, печеных гусей, вареных кур. Гарниром были каши – гречневая и перловая, тушеная квашеная капуста, пареная репа. Пили довольно мерзкое венцо, но зато литровыми ковшами. Дмитрий в полголоса расспрашивал нас об организации армии у моря Царанского, о боях с испанцами, о вооружении и снаряжении противоборствующих сторон, о нюансах новой линейной тактики. Он все больше и больше начинал не нравиться. Умный и эрудированный во многих сферах молодой человек. Этот разговор развеял последние сомнения по поводу целесообразности проводимой акции. На следующий день, с утра, нас попросили продемонстрировать привезенные штуцера и пистолеты. Такого оружия здесь, естественно, и не видели. Но мы спокойно выдали его за последнее изобретение голландских оружейников. Кремневки, конечно, не СВД, но по сравнению с фитильными пищалями они были как пулемет Калашникова в сравнении с пулеметом Максима. Хотя отличный стрелок и из пищали мог показать неплохой результат. Казаки и польские шляхтичи – все сплошь профессиональные воины, не смогли удержаться и стали показывать друг другу свое искусство стрельбы. Мы с друзьями тоже не остались в стороне и смогли продемонстрировать неплохую меткость. Гвалт стоял неимоверный. Все на перебой восхищались новым оружием. Ну Но еще бы. Штуцер прицельно бил на 300 шагов, а пистолет на 50. На перезарядку уходило всего 30 секунд. После того, как мы сообщили о том, что в нашем распоряжении еще около 200 таких же ружей, Наш авторитет поднялся до небес, а демонстрация ручных гранат, наверное, вознесла еще выше. Ближе к полудню, когда стал стихать стихийный митинг, Дмитрий пригласил нас к себе для серьезного разговора. В горнице вместе с ним были только Юрий Мнишек, да два казацких и один польский полковники. Мы тут же вручили цесаревичу комплект доспехов, а его с сабли дамасской стали. Сегодня я убедился, господа, что вы отличные бойцы и весьма предусмотрительные люди. Огромное вам спасибо за оружие. Получите за него полновесным золотом. Но вы же еще и опытные командиры, — начал Дмитрий. Сейчас в моем распоряжении совсем мало войск, и все командные должности заняты. Но ко мне постоянно стекаются добровольцы из местных жителей и людей, бежавших от Годунова. Возьмите на себя формирование и обучение из них пехотного полка по типу тех, что существуют в Нидерландской и Немецкой армиях. Сумеете справиться? Я отблагодарю вас по-царски. Беретесь за дело? Думаю, да, — ответил я. Когда приступать? Прямо сегодня, — ответил Дмитрий. После обеда мы соберем всех желающих вступить в полк на площади. Вы перепишете людей, — Разделите их народы, роты. Огневого оружия сейчас нет. Ваши мушкеты я раздал по сотням их оругьям, Но можете наделать пик. Наконечников кузнецы сделали много. Как только будет возможность, дам вам огнебой. Мы их можем вооружить мушкетами за свой счет, внезапно сказал по-русски Горыныч, который по легенде языком почти не владел. Есть у нас и пара пушечек. Мы их по дороге сюда в лесу сховали. Все сделаем в лучшем виде, государь. Не сомневайся. Дмитрий и его командиры посмотрели на Гарика с некоторым обалдением. Мало того, что заговорил, так еще и про пушки наплел. Но протеста это не вызвало. Раз обещает человек, значит, имеет на то основание. Мы обсудили с царевичем и полковниками еще некоторые детали, касаемые нового полка. В частности, добились права самим решать все кадровые вопросы в командном составе. Обсудили вопросы пищевого и вещевого довольствия. С прокормом проблем не было, а вот оббундированием своих людей нам было предложено заняться самим. Денежный оклад солдатам был положен 3 рубля в год, взводным 5 рублей, родным 10 рублей, а нам по 100 рублей. После победы нам обещали обширные земельные угодья и премию в три тысячи золотых. Победа с Дмитрием и его соратниками, мы пошли на площадь набирать людей. «Чего ты нес?» – шепотом возмущался я. «Какие нахер пушечки? Ты что, войну решил развязать? Сесть больше военных действий не будет. Скоро Годунов умрет, и бояре начнут переходить на сторону Дмитрия». Нам бойцы понадобятся только для уличных боев. Зачем нам пушки? — Не ори на меня, баронская морда! — тоже шепотом отвечал Горыныч. — Мало того, что роль у меня без текста, так еще и повоевать нормально не дают. Если мы припрем сюда пару шуваловских единорогов, то в уличных боях можем обходиться без пулеметов. Занять перекрестки и стреляй вдоль проспекта картечью. Это же основы тактики, блин! — Хватит собачиться, британцы хреновы! — вмешался в нашу ссору Мишка. — Гарик прав. Пушки понадобятся. — Но как мы замотивируем их появление? — Они здесь по дорогам не валяются. А в то, что мы привезли их из Голландии, нормальные люди не поверят. — Ну так поверили же, что мы привезли оттуда две сотни ружей, — сказал я, немного успокоившись. — Здесь верят в то, что видят. «Ладно, припрем пушки, а уж потом будем думать, какую лапшу всем на уши вешать», — сказал Горыныч. На площади нас ждали добровольцы. Около четырехсот здоровых мужиков, в основном беглые холопы. Многие кое-как вооружены. Почти все сбиты в небольшие группы с выборным атаманом. Эти банды стали организационными единицами, отделениями и взводами. Все оставшиеся одиночки выбирались взводными командирами. Вскоре бесформенная толпа была разделена на три ротные колонны и особый взвод. В последний попали те, кто имел хоть какой-нибудь военный опыт. Таких набралось два десятка. Закончив организационное деление, мы стали выстраивать солдат, чтобы произвести перепись и подсчет. С этим мы проваландались до самого вечера. Общая численность полка составила 438 человек, так что правильнее было бы назвать его батальоном. Но мы предполагали непрерывное пополнение новыми добровольцами. Назначив общий сбор, на следующее утро мы распустили новобранцев по домам. Своих казарм у свежесформированного подразделения пока не было. На следующий день мы собрали свой полк за городом в поле. Затем я с коня толкнул перед солдатами небольшую речь, повествующую о моем с братьями славном боевом пути и кратко обрисовал перспективы дальнейшего сотрудничества. Бойцы уже были наслышаны, а многие вчера были свидетелями наших боевых талантов, так что описание подвигов, совершенных на берегах Северных морей, было выслушано весьма внимательно. А после заявления о тотальном вооружении огнестрельным оружием послышались восторженные крики. Мишка отобрал полдесятка мужиков и, прихватив из городка два десятка саней, отправился к месту высадки за оружием. Сменивший меня перед полком Гарик, выполняя директиву генералиссимуса Суворова «Всяк солдат должен знать свой маневр», объяснил бойцам, что новейшей тактикой сейчас является линейная, а для ее применения необходимо научиться грамотным перестроениям и меткой стрельбе. Это было воспринято нашими подчиненными с пониманием. Не откладывая, мы с Гариком тут же начали строить солдат в колонны. Первейшим делом нужно было научить солдат запомнить свое место в строю. Мы не делали упора на в ногу и строгом равнении рядов. Этому можно обучить потом, когда будут освоены основные приемы взаимодействия в составе рот или взводов. После полудня пришлось выделить группу кошеваров и отправить их с запиской к Мнишику, который занимал в войске Дмитрия должность начальника тыла. Часа через два полк был накормлен горячим обедом. Разносолов, как на вчерашнем перу у царевича, не было. Поели простой гречневой каши с хлебом. Удивительно, но то, что мы с Горынычем ели вместе с солдатами из одного котла, сильно прибавило нам уважения. После обеда учение пошло поживее, и к вечеру мы добились, что перестроение полка в роты и обратно уже не превращало подразделение в толпу. Из общей массы людей выделилось несколько толковых парней. Мы с Гариком решили присмотреться к ним повнимательнее. Нужны были хорошие командиры рот, а в будущем батальонов. Наутро грянула оттепель. Температура поднялась почти до нуля, и учение пошло гораздо быстрее. Ведь теперь не нужно было каждый час отогреваться у костров. Доставшиеся нам мужики вообще оказались очень понятливыми. А так как мы подробно объясняли перед каждым заданием, для чего нужно то или иное построение, то солдаты осмысленно старались сделать все правильно. В этот день мы добились быстрого развертывания из походной колонны в четырехшеренговые линии. Уже в сумерках стали отрабатывать смену шеренг. Но тут уставшие задние бойцы начали путаться. Пришлось дать людям передышку. В этот момент послышался скрип полозьев и топот коней. Из леса показался Санный обоз. Во главе ехал Мишка. Привезенное и тут же розданное оружие воодушевило солдат. Усталости как не бывало. Мы немедленно приступили к подготовке завтрашних стрельб. Собирали людей повзводно и дотошно вдалбливали им, как заряжать, целиться и стрелять из новых мушкетов. Потом весь полк занялся изготовлением мишеней. Расходились уже в полной темноте. Вечером, за ужином, Суворов рассказал нам, что после выгрузки оружия и боеприпасов свернул окно со стороны базовой и вместе с Марией смотался под Киев, где в одной из воинских частей совершенно официально проходила распродажа армейского обмундирования советских времен. Там они по дешевке купили полсотни шинелей, а также приценились к кирзовым сапогам, летним ХБ-комплектам, валенкам, ушанкам и тому подобным вещам. Шинели Мишка привез с собой, а за всем остальным нужно было снова гнать машину. На этот раз вызвался Гарик а Бэдмен объявил, что с завтрашнего дня займется подготовкой отдельного взвода и превратит его в подразделение специального назначения. Где-то через пару месяцев Дмитрий решил устроить нашему полку большой смотр. Конечно, он и до этого частенько приезжал посмотреть на маневры, но в этот раз мы готовились показать государю все свое умение. За прошедшее время из массы неуклюжих мужиков выросло полноценное боевое соединение, готовое к выполнению любых задач. Причем количество новобранцев увеличилось в полтора раза. Роты пришлось развернуть в батальоны. Кроме оружия и боеприпасов, мы за несколько ходок сумели натаскать в XVII век огромное количество снаряжений и обмундирования. Так что теперь солдаты щеголяли в новеньких шинелях советского образца, шапках-ушанках и валенках. Перепоясаны наши бойцы были офицерскими ремнями, на которых висели кожные подсумки и штык-ножи, а в небольшом обозе размещались комплекты летнего обмундирования, яловые сапоги, запас тушенки, крупы и муки. Четыре полевые кухни. Мы так и не стали обучать солдат хождению в ногу, но, что удивительно, Через некоторое время солдаты при выполнении перестроений сами, без всякого давления с нашей стороны, стали двигаться синхронно. Научить вчерашних крестьян метко и быстро стрелять, выполнять перестроения, драться штыком и прикладом было чрезвычайно сложно, но некоторых успехов мы добились. Но самым сложным оказалось заставить мужиков почувствовать себя воинами, способными достойно встретить любого врага. Маневры начали ранним утром, еще затемно. Дмитрий с сопровождающими разместился на невысоком холмике. Я был с ним, чтобы пояснять действия бойцов по ходу дела. Гарик командовал пехотой, а Мишка – разведчиками и артиллерией. Перед холмом простиралось обширное поле. По правую руку от него, на опушке леса, были выстроены полторы тысячи мишеней, Полк в походной колонне вышел слева из небольшой рощицы. Перед ним скакали военные разведчики. Заметив на опушке противника, кавалеристы тут же доложили об этом командиру. Раздались сигналы свистком, и полк за пять минут развернулся в боевое построение. по в две линии, по четыре шеренги в каждой. Пушки разместились в центре и на флангах. Несмотря на глубокий снег, скорость движения была довольно высокой. Сблизившись с противником на 300 метров, Мишка приказал артиллеристам открыть огонь. Орудия дали два залпа картечью с промежутком в минуту. Затем по мишеням отстрелялись четыре шеренги первой линии. В атаку же пошла вторая линия с неразряженными мушкетами. Приблизившись к врагу на сто метров, они дали четыре залпа, примкнули штыки и бегом преодолели оставшееся расстояние. Дмитрий внимательно смотрел на опушку леса в подзорную трубу. Но и простым взглядом было заметно, что целых мишеней уже практически не осталось. «Впечатляет!» — повернулся ко мне царевич. «Меткая стрельба!» «И такого успеха вам удалось достигнуть за такое короткое время? С крестьянами?» «Во все времена основной массой любой армии были крестьяне», – ответил я. «Не скромничайте, Винтер», – сказал Дмитрий. «От командиров тоже многое зависит. Что вы нам еще сегодня покажете?» Сейчас полк сделает построение, называемое «каре». При этом можно держать круговую оборону. «А артиллерия в центре», – начал объяснять я. Полк быстро перестроился. А сейчас, господа, надо проследовать в дальний конец поля. Там подготовлена укрепленная позиция, и наш полк изобразит штурм. Все сели на коней и последовали в указанном направлении. Полк перестроился в три штурмовые колонны, артиллерия выдвинулась вперед, укрепление представляло собой земляной вал длиной 100 метров с чистоколом поверху и низкими деревянными башнями на краях. Перед валом находился трехметровый ров. Пушки дали залп, левая башня разлетелась в дребезги, затем второй залп, конец правой башни. Третий залп проделал в Чистоколе несколько проломов. Полк пошел на штурм. Приблизившись на 150 метров, задняя линия открыла беглый огонь. Под их прикрытием первая линия добежала до рва и забросала его связками хвороста. Прозвучал сигнальный свист. Огонь стих. Солдаты пересекли ров и по приставным лестницам и через проломы ворвались внутрь крепления. Весь штурм занял не более пятнадцати минут. «Великолепно, Винтер! Вы с братьями отлично поработали!» Дмитрий не мог сдержать удивления. «Ваши люди работают слаженно, как один человек. Пожалуй, то, что вы решили присоединиться ко мне, немалая удача!» «Но, государь, только вы можете правильно воспользоваться плодами наших трудов», – сказал я. «Мы с братьями верим в правоту вашего дела и готовы и дальше удивлять вас. А теперь по английскому обычаю надо провести церемонию присвоения полку имени и вручения боевого знамени». Этот в кавычках английский обычай придумала Маша. Она же разработала эскиз знамени. Гарик уже привез его из последней ходки на базовую. Полк построился в парадный расчет. Солдаты, вчерашние крестьяне, уже почувствовав себя людьми другой формации, решили щегольнуть выправкой, стояли на вытяжку и старательно держали строй. Царевич тоже проникся торжественностью момента. Приняв у подошедшего Гарика полковое знамя, Дмитрий развернул его и по шеренгам пронесся вздох восхищения. — Да... Машенька не подкачала. Знамя действительно получилось великолепным. На черном поле сверкал золотой Андреевский крест. В центре креста помещался лик Спасителя. В верхнем поле было вышито красным шелком первый ударный полк русского ополчения. В нижнем поле золотом был выведен девиз «С нами Бог, кто против нас». На вершине флагштока служил серебряный двуглавый орел размером с кулак. Весь полк в едином порыве рухнул на колени. Я с братьями тоже опустился на одно колено. Царевич подошел к нам со знаменем. Он, видимо, хотел сказать какие-нибудь соответствующие случаю слова, но не смог из-за волнения. Краем глаза я увидел, что на лице Вишневецкого, Креницкого, Атамана Заруйка и некоторых других польских казацких полковников Блеснули слезы, и только пан Мнишек остался невозмутим. «Клянемся тебе, Государь, перед Господом нашим, чей светлый лик изображен на этом знамени, что не посрамимся истяг и всегда будем с честью нести его от победы к победе!» Вдруг прорвало Горыныча. «Клянемся верой и правдой служить тебе и земле русской!» По рядам солдат нестройно но многоголосо пронеслось – Клянемся, клянемся.